Наконец, богатырь земли русской, артиллерист Василий Костенецкий. Их портреты с любовью пишет Валентин Пикуль. Яков Петрович Кульнев даже в прославленной галерее героев 1812 года занимает особенное место, хотя он погиб в самом начале Отечественной войны. Кульнев родился в 1763 году. Всю жизнь провел он в походах и войнах. И началась его боевая страда под руководством архирусского генерала, формулировка Энгельса, Суворова. Суворов высоко оценил Кульнева. «Отыщите мне Кульнева, где он?» — как-то в трудную минуту воскликнул русский полководец. Кульнев жил только на жаловании и жил скромно. Буншевая жизнь гусар того времени, который так красочно писал поэт-партизан 1812 года Денис Давыдов, ему была просто не по карману. Он должен был посылать деньги нежнолюбимой матери. Гульних много читал, знал классические современные иностранные языки. Его интересовали классики, произведения французских и немецких писателей, история войн и военного искусства. Ученик Суворова, Кульнев был обойден наградами, сказывались зависть и порожденная ею ненависть недругов. Но замалчивать долгополководческое искусство и храбрость Кульнева не удалось. В войне с Наполеоном, в боях под Гудштадтом и Анкендорфом Кульнев одержал блистательные победы и был награжден. Имя его стало популярным в армии. В 1808 году в войне со Швецией Кульнев командовал авангардом русской армии. В этой войне проявилось не только его полководческое искусство, но и исключительный гуманизм. Из страны хладных скал, лесов и озер Кульнев выезжает на юг. Началась война с Турцией. За исключительное мужество генерала Кульнева наградили золотой саблей, усыпанной алмазами, с надписью «За храбрость». 1812 год. Великая армия Наполеона вступила в Россию. В сражениях под Велькомиром и Друей Кульнев вновь увенчал себя лаврами. 20 июля 1812 года, в самом начале Отечественной войны, в бою под Клястицами, Кульнев погиб. Последние его слова. «Друзья, не уступайте ни шага родной земли, победа вас ожидает!» Узнав о его гибели, Наполеон сказал, «Один из лучших генералов русской кавалерии убит». Через портретную галерею русских воинов всех времен Валентин Пикуль развертывает величественную картину военного прошлого русского народа. Наконец, последний портрет в этой галерее – генерала Самсонова. Здесь Валентин Пикуль рисует исторический август 1914 года. Началась Первая мировая война. Ленин подчеркивал, что германская буржуазия – выбрала наиболее удобный с ее точки зрения момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные россии и франции Ленин, полное собрание сочинений, том 21, страница 16 План германского командования, разработанный немецкими полководцами Шлиффеном и Мольтке-младшим, заключался в том, чтобы разбить противника поодиночке, вначале разгромить Францию, а затем обрушить всю мощь на Россию. Медленные темпы мобилизации и недостаточная сеть железных дорог на западе России приводили к тому, что в случае разгрома Франции в короткий срок эта же участь постигнет и Россию. Война на два фронта для Германии исключалась. Ее не выдержала бы ни армия воинственного кайзера Вильгельма II, ни Германия в целом. Войны на два фронта Германия боялась больше всего. Как и намечено было по плану, германские войска вторглись в центральную Бельгию. Поправ ее нейтралитет, как клочок бумаги, немцы начали обходить левый фланг французов и рванулись на Париж. Маленькая, героическая и стоптанная сапогами солдат кайзера Вильгельма Бельгия, горящие Лувен, Шантильи, Реймский собор, чудовищная 42-сантиметровая Берты, марш германских войск на Париж, считанные часы до падения Франции. И вот чудо на Марне. Отчаянные вопли французского командования о помощи возымели результаты. По решению ставки в Восточную Пруссию вступили две русские армии. Первая – Неманская, под командованием Рененкамфа, и вторая – Наревская, во главе которой стоял генерал Самсонов.